«Решительно заявил Корней. Городок маленький, укреплен, неважно, хоть и у самого Полоцкого рубежа стоит, да и дружина увичка. «Я так думаю, одно название, а не дружина. Много ли ратников с такого скудного кормления содержать можно?» «Скажешь, чтобы уходил в Пинск, к дядьям. Втроем как-никак отбиться легче будет, да и Изяславу с Бричеславом на глазах у племянника зазорно сдаваться палачанам будет». «Пусть и мачеху Елену с княжечем Юрием увозит», — подал голос Алексей. «Не дай бог полоцкие князья ее заложницей сделать надумают». «И ты туда же!» Федор всплеснул руками и заговорил таким тоном, словно объяснял очевидные вещи малому ребенку. «Они, князья, не могут, благородные люди, опуститься до такого!» «Князья могут все!» Алексей опять уставился на Федора с выражением вызова в глазах. А палачане в этот раз последние на кон ставят. Если не получится, Мстислав Киевский весь их рот распыл пустит. И княжеству Полоцкому не бывать. В отчаянии людей на все способны, а благородные, как ты говоришь. Хм, Алексей скривил рот в недоброй хмылке. Князья еще и к безнаказанности привыкли. Опустятся одним словом, и до такого тоже опустятся. Верно, верно говорит. Торопливо опасаясь, что перебьют, затараторил осьма. А великий князь Мстислав Владимирович за спасение дочки с внуком нам... — Асмуха, увянь! — рявкнул Корни. — А что я такого? — Еще хоть слово о выгоде вякнешь? Корни сделал многозначительную паузу. — Здесь не торгаши собрались. Мы люди части — люди чести. Осьма послушно умолк, хотя было заметно, что в иной обстановке он нашел бы, что сказать о слове честном купецком. «Значит так, Федор, если я завтра с Грядиславой Всеславной договорюсь, ты едешь сначала в Туров, потом в Клёцк. Передашь Вечку то, что княгиня Ольга посулит, советуешь ему уходить в Пинск и забирать с собой княгиню Елену с княжичем, ну и, конечно, отговариваешь верить посулам палачан, так?» «Добро, Кирюш!» «А если все же князь Вечко свою игру вести надумает?» Напомнила своей версии Алексей.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 Это и будет истинно княжеским деянием, пренебречь враждой с Мановашичами и поступить, как честному мужу надлежит. Федор покосился на Осьму и добавил, слегка повысив голос. И не искать всем выгоды, одну лишь славу и воздаяние на небесах. Угу, там-то, конечно, дождешься, едва слышно пробурчалосьма, отвернувшись к дверям. Потом вдруг встрепенулся и заговорил в полный голос.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 Корней ряпкнул и глянул так, что осьма невольно выпрямился и подтянул живот. «Во-первых, Никифоровы приказчики тебя в лицо не знают. В Пинске знает...» «Молчать, Орясина!» «Федя, будь добр, еще раз пикни, дай ему в ухо!» «В какое, в правое или в левое?» «А в любое. Можешь даже в оба, если с одного удара сумеешь». «С одного?» Погостный боярин задумчиво глянул на осьму.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 Значит, возьмешь только одну смену грибцов, а вместо второй отроков на весло посадишь. Не справятся, так пусть по двое гребут. приспособишься, в общем. Приказ тебе будет такой. Передать весть Никифору и заодно как следует разнюхать, что в Заприпятье творится, особенно в Пинске. Не появлялись ли там полоцкие послы или соглядатые? Как себя князья ведут? Не ходит ли каких слухов? Как торговля идет? Обыкновенно или не так, как всегда?» «Этому-то тебя надо понимать, учить не надо!» «Пойдешь на ладье сначала в Слуцк, потом в Пинск!» «Это ж кругаля какого давать, Федюша!» «Молчу, хозяин, молчу, молчу!» «Вот и молчи!» «Так, вроде бы и все сказал!» «А, да, товар возьмешь у Михайлы в крепости, доски, всякое другое, что они там в мастерских делают!» «Надо прикинуть, какой прибыток от хозяйства Кузьмы может быть!»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 А у Демьяна и его же Михаила Фролыч городовым боярином в крепости поставил. «Ядрёна, Матрена, ну что ты с ними делать будешь? Федь слыхал? Городовой боярин, туды его!» «Драть!» — вынес вердикт «погостный боярин», потом подумал и добавил. «Но раз уж назначен, пусть учится». «Верно», — подхватил Корней, Пойдешь со своей заботой к Демьяну, да повъедливей так, поподробней».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 «Второй вопрос, Корнея Гейч. Осьма поколебался, но потом все-таки решился спросить, «Нельзя ли мне по пути семью из Турова забрать?» «Случ северная, в Припять почти напротив Турова впадает, много времени это не займет». <coughs> а говорил, что на ладе места мало». «Ох, и жук ты, осьмуха!» «Так обратно же не с досками поплывем, ну, или не со всеми досками, место и освободиться». «Да ладно, забирай, что с тобой поделаешь». Но время не тянуть, и это... Отроки в туровень наверняка станут проситься отпустить, родню проведать. Не пускать, потом не соберешь, застрянешь на несколько дней. Построже там с ребятней, построже. Управлюсь, хозяин, не впервой. А третий вопрос, даже и не вопрос, а совет. Боярин Федор Алексеевич, ты бы посоветовал пинскому и клетскому посадникам... «Ты же их знаешь, наверное, они же еще мономахом посажены. Князь Вячеслав заменить своими не успел». «Да знаю я, кто чего не успел, толком говори!» «И я к тому, что князья там сидят, на они и так, что податями посадники занимаются». «Да что ты крутишь! Знаю я, кто чем занимается!» «Вот и подговорить бы их, чтобы в этом году подати пораньше собрали». Пусть не целиком, пусть даже хлеб не обмолоченный, а в снопах. Но зато, когда опалачане нагрянут, да надумают что-то с округи взять, то получится, что они подати по второму разу содрать желают, а им же со смердами и боярами ссориться нельзя. — Верно придумал. — Федь, ты посадникам да князьям так и обскажи. Заодно и запасы на случай осады пополнят. — Молодец, осьмуха. — Боярин. Федор Алексеевич.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 Ох, языки бабьи, нет никакого князя Мазовецкого, и не было. Был Каштелян Венцеслав, князем себя звавший самовольно, потому что Мазурские земли и титул были ему обещаны братом короля Болеслава Бигневом. Убил Болеслав брата, сначала ослепил, а потом убил, а вместе со Збигневым сгинули и все, кто его поддерживал, в том числе и Венцеслав. Треплются, сами не зная о чем. Не был Венцеслав князем и быть не мог потому что не из княжеского рода происходил. Это мы, Болеслава, на латинский манер королем зовем, а сами ляхи его великим князем величают все, как у нас. Поляки, те же поляне, ветви одного рода славянского. Как у нас нет князей, ни рюриковичей, так и у них не может никто в князья вылезти, не будучи княжеского рода. Ходят, правда, слухи, что король Болеслав хочет земли сыновьям раздать. Тогда может и появится настоящий князь Мазовецкий, А намерение Ильяхов сходить к нам за холопами, скорее всего, связано с тем, что Болеслав раздает верным людям земли, с населением или без онова, а за это они обязаны ему воинской службой. Тут намекай, не намекай, да и намекать-то некому. В Плотске... Плотск, на Висле, в то время столица Мазовии. Варшавы еще не было, на ее месте стояло несколько мелких поселений. В Плотске хозяина сейчас нет. Ладно, подвел итог корней. С этим делом пока заканчиваем. Привезете новые вести, будем дальше думать. А теперь давайте-ка с соседушкой нашим, журавлем, решим, как разбираться. И учтите, разбираться надо быстро, потому что, когда мы с палачанами ротиться уйдем, эта гнида наратная напасть может. А нападет ли? совершенно неожиданно спросилась ма. Зачем ему это? То есть как это, зачем? Корней аж вздернулся от удивления. «Ратников-то в селе не будет. Приходи и делай, что захочешь». «А зачем?» — уперся купец. «В чем его интерес на ратное нападать?» «Опять ты о выгоде, Осмуха. я же сказал». «А не чести, не славы, с бабами да детишками воюя, не заслужишь». Осьма развел руками, словно извиняясь за отсутствие благородной тематики в его аргументации. «Значит, только интерес, выгода».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 «А чего же он тогда к нам, соглядатаев, засылает?» «А как же ему не засылать?» Осьма развел руками и улыбнулся, словно извиняясь за поведение журавля. «Раньше-то он про вас все через волху Гридиславу знал, а когда разругался с ней сведений, враз и лишился. Помнишь, у него на чертеже Ратнинской округи выселки как новинка помечены были? Это значит, что размолвка у них вышла еще тогда, когда ты, Корнея Гейч, выселки еще не поставил, то есть и давно». Хе-хе, давненько, лет семь или восемь. — Вот именно, — продолжил Осьма. — А когда стараешься незаметным быть, да внимания к себе не привлекать, то о соседях все знать надо, отсюда и с Лет восемь, — задумчиво повторил Корней. <кхе> а чего же он только сейчас не нинею убивать надумал? — Ну, насчет убивать мы точно знать не можем, — начал был Осьма, но его перебил Федор. — Ха, Кирюха! А может он тебя к этой самой Гридиславе приревновал, а? Корней залихватски расправил усы и загнул бровь. Все заулыбались, серьезным остался только осьма. А что? Вполне может быть, убежденно произнес он. Только не к бабе, а как к боярни и волхвек, который неизвестно сколько народу подчиняется, как к силе, которая сложившись с твоей, воевода силой.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 Корней и впрямь был удивлен неожиданной горячностью Осьмы, еще совсем недавно проявившего себя сторонником обходных путей и тайных договоренностей. «Сам же только что говорил, что журавль наратное не нападет!» Осьма вдруг весь подобрался, лицо его приобрело жесткое выражение, а голос сделался таким словом, он зачитывал грамоту с княжеским указом. «Ты!» — купец ткнул пальцем в сторону Корнея. «Воевода Погорынский!» «Без твоего ведома в воеводстве ничего свершаться не должно. Ты...» Осьма повернул голову в сторону Федора. Погостный боярин. окай длань княжья. Кто тут недавно распинался о долгие чести, об обязанности отслужить, а меня стремлением к выгоде попрекали? Не вы ли, бояре? И что же, если журавль нарадная не нападет, то есть убыток вам не грозит, то можно так все и оставить?» «Так-так-так...» Федор скрестил на груди руки, повернулся к осьме всей верхней частью тела и с интересом посмотрел на того, как на заморскую диковинку. И ты, значит, желаешь нас поучить долг боярский исполнять? Слыхал, Кириуш? Ядрено, матрёна! Но, но, погостный боярин вроде бы даже благожелательно покивал головой. Поведай нам неродивым. Он прав, бояре. Алексей подал свою реплику как будто бы спокойно, даже слегка равнодушно, но головы корней Федора повернулись в его сторону мгновенно. У вас под носом уже много лет не только множество народу подать и не платит, но еще и гнездо языческое цветет. Более того, христиан притесняют и в языческое поганство обращают насильно. Тебе, батюшка, давно должно было сии богомерзкие деяния пресечь, а тебе, Федор Алексеевич, народишко с честь да податями обложить. Вы же обязанностей своих не исполнили. Хе, Леха, ты бы говорил, да не заговаривался, а то...» «Погоди, боярин Кирилл!» Федор медленно поднялся с лавки и отшагнул в сторону корней так, чтобы видеть Алексея и Осьму одновременно. «Значит, вы обвиняете нас в бездействии и потворству языческим мерзостям, а при того, в нанесении ущерба княжеской казне? Так я вас понял!» «Если вы бояре, — отозвался Осьма, — а то ведь хуже, гораздо хуже. Ты вот, боярин, сказал Давича, что ребят из младшей стражи надо надрать за самовольство. Бояр там городовых назначают и всякое прочее, что им невместно. Занимались бы, чем им положено, а в иные дела нос не совали. А сами что? О княжеских делах в рассуждение входите, советы князьям давать собираетесь, а в собственной службе неисправны». «Так чем вы лучше тех ребят?» Боярин Федор лишь слегка очнулся в сторону Асьмы, но в этом движении и высказившее лицо боярина ярости было столько угрозы. На копца просто-напросто глянула смерть. Однако далее ничего не последовало, потому что Алексей тоже коротко шевельнулся, слегка изменил позу, но стало абсолютно ясно – боярин Асьму достать не успеет, несмотря даже на то, что Федора и Алексея разделял стол.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 Положим мальчишек зря, да? И сами их выручая поляжем. По уму так стоило бы и только опричников брать. Те-то хоть немного крови понюхали, но мало же будет. Берем полусотню. Mm -hmm. <coughs> Значит, моих 57, да мы с Лехой 59. 30 твоих 89. У меня 32, да я сам 33 й Поправил корнее Федор. Что, Федя, сам тоже пойдешь? Корней с сомнением глянул на объемистое чрево погостного боярина. «В бронь-то влезешь? Когда последний раз одевал?» «Когда одевал, тогда и одевал», — пробурчал Федор и снова, покосившись на осьму, добавил. «Будут мне тут всякие небрежением службой глаза колоть <кхе> Корней тоже глянул на осьму, но не зло, как Федор, а с хитрецой, казалось, вот-вот в -вот вот Но стало быть, 59,33, выходит 92. И полсотни 142 ядрена матрена даже полутора сотен не набирается и больше трети мальчишки сколько ты говорил лёха у журавля полторы тысячи да нет батюшка это я того погорячился привык понимаешь что в переяславской земле почти с каждого дыма можно двух а то и трех оружных мужей поднять из них половина конных и ни в одной сечи уже побывавших степной рубеж жизнь там такая не то что здесь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 «Да будь у него и полутысяча, а в ней народишку в настоящих сечах побывавшего раз-два и обчелся. Если все правильно сделать, уполовиним еще до того, как они очухаются. Первый раз, что ли?» «У нас тоже. Больше третий в первый бой пойдут», — не согласился Алексей. «Так», — боярин Федор, повысив голос, — Прервал начинающийся спор. Ну-ка, воеводы великие, объясните ко мне про вашу младшую стражу. Чего могут, чего не могут, да и про Михаила тоже. Я его только один раз видел, и не то чтобы он мне не показался. Нет, паренек разумный, к книжной премудрости прикоснувшийся, и телом для своих лет крепок, но всего же 14 годов. Не дитя, но и не муж же. А тут я про него такого наслушался, прямо Светогор-богатырь. И бунтовщиков он истребляет, и в засаде его не возьмешь. И сквернословит так, что матерые мужи чуть ли не до слез умиляются. А с другой стороны прямо святой подвижник. Заклятия волховские снимает, демонов невидимых, как курей давит. Ты кого вырастил, Кирюха? Дек так воспитываем же. Начал было Корней, но его перебила Сма. Михайло еще и по торговой части вовсе не лопух. Вставил он с таким видом, словно с садистским удовольствием сыпал соль на раны Федору. И на судебном стоянии не теряется, и с князем до княгини без запинки беседовал, сумел понравиться. — Разыгрываете, — убежденно заявил Федор. нашли время. Кирюха, ведь разыгрываете? — Да нет, Федя, все так. Я и сам порой удивляюсь, а иногда думаю, а может это душа фролушки покойного за сынком из Царствия Небесного приглядывает? Корней осенил себя крестным знамением, вслед за ним закрестились и остальные. «Однако же и про наставников забывать не стоит», — перервал тишину Осьма. «Ты сам подумай, боярин. Воевода корней Геич, пастырь наш, отец Михаил, ведунья Настена, великая волхва Гридислава Всеславна, рудный воевод э, Алексей Дмитриевич», — Осьма скромно потупился и добавил, «ну и ас многогрешный и руку приложил при таких-то наставниках». «В том, что ты многогрешен, я и не сомневаюсь», — прервал купца Федор. «Однако же никакие наставники...» «Погодите-ка!» «Великая волхва, ведунья...» «Да что у вас тут творится?» «Фертеп языческий...» «Остынь, Федька!» Корней досадливо поморщился. Святош, то из себя не строй. Сам с язычниками дела ведёшь. И не только подать и собираешь, а и... Напомнить?» Федор мрачно глянул на друга юности, но отреагировать на неприятный намек ему не дал осьма. «И никакой не вертеп!» — затороторил купец, как сорока. «Если бы вертеп, так Михайло сам опоганился бы, однако ж все совсем наоборот свершается. 74 юных души через службу младшей стражи из мрака язычества исторгнуты и к свету истинной православной веры приведены. Посты блюдут, молитвы ежедневно и не по одному разу возносят» по воскресеньям исповедуются и причищаются святых тайн. «Уйми, сясь, муха — Уймись, осьмуха! Корней махнул на купца рукой, словно на надоедливую муху. — Вас, Болтунов, послушать, так и впрямь получается не парень, а... <coughs> — Бог знает, что получается. — Хватит! — Отрок как отрок, только выучен изрядно, да хорошо умеет книжную науку к жизни применить. — Ну, удачливо еще. Корней на секунду задумался и добавил уже совсем другим тоном. «Да, лизунчик, уж несколько раз по самому краю прошел я его в мыслях, уже трижды хоронил». «Господи, спаси и защити!» Корней снова перекрестился. <клёк> Федор громогласно прочистил горло и обратился к Алексею. «А ты что скажешь? Каков старшина младшей стражи, на твой взгляд?» Погостный боярин как-то умудрился задавать свои вопросы, не глядя в лицо Алексею, а уставившись ему куда-то в бороду. Каждый день его видишь, и не только его самого, но и то, как он воинской школой правит. Это о многом человеку бывалому сказать может. Так что, каков он?» Алексей, отчетливо ощутивший возникшую между ним и Федором напряженность и не желающий уступать в психологическом поединке ни пяди сформулировал свой ответ в такой форме, что осьма от неожиданности причмокнул губами, а Корни, в который раз уже, выдал свое универсальное эх.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 Алексей тоже криво ухмыльнулся, а Федор, побагровев, заорал в полный голос. Да вы что, сговорились меня изводить сегодня? Но-но, тихо, тихо, успокаивающе заварковал корней и вдруг, перекосившись лицом, тоже заорал во всю глотку. А не хрен великим бояринам выставляться! Перед кем величаешься, засранец? Что? набрав в грудь воздуха, начал было Федор и осекся. Знакомая с юных лет лесовиновская ярость, исказившая лицо Корнея слева, холодный взгляд расчетливого убийцы напротив, что-то смертельно ядовитое даже оглядываться не хотелось справа. Федор замер, понимая, что сам Корней даже и пальцем не шевельнет, только мигнет своим ближним, а те и бить-то не станут, не то что убивать, просто скрутят и повозят рожей по лавке, как раз по тому месту, где только что сидел задом. Унижение хуже побоев. «Ты перед кем тут выделываешься, козлодуй?» Корней хоть больше и не орал, но словно плевал каждым словом в лицо погостному боярину. перед мой?» «Так про него князь Юрий Суздальский хоть ночью разбуди, все без запинки выложит. А тебя, княгиня Ольга, один раз видела, а как звать и не знает. Перед Алексеем?»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 словно отождествляя себя не только с домом, в котором они находились, а и вообще со всем ратным и округой. «Случись, что, даже лишившись воеводского достоинства, я останусь при своем имении и ратной силе, которая со временем только богатеть и сильнеть будут. И попробуй, выковыри меня отсюда, хрен выковыришь. Чем дальше, чем больше со мной дружить выгоднее будет, а не лаяться. Теперь, Федюня, посмотри на сьму. Да, беглец, да». «Личный враг князя Юрия Владимировича, но даже сейчас может любого боярина, а то и князя, с потрохами купить. Ведь можешь же, осьмуха!» «Да не прячь ты глазки, не лезу я в твою калиту!» «Так, для примера сказал!» «Но даже случись ему разориться!» «Внимай, Федюша, внимай!» «Даже случись ему разориться!» «Он со своими знакомствами, знаниями, умениями, да пройдошливостью вернет себе все, да еще и с прибытком!»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 Синие от пьянства в слезах и соплях. Кому ты станешь нужен? Что у тебя останется? Земля и люди, как у меня? Нет. Сила и воинское искусство, как у Лехи? Нет. Богатство, как у осьмы? <coughs> может, ты и скопил чего. К рукам-то, небось, прилипало. Но ведь всякий может сказать. Наворовал на княжеской службе. А вознамерятся отнять нажитое. Отнимут, не вертухнешься. Корней бил старого приятеля на отмаш, сам не ведая того, что, подобно сказочному волхву, предрекает судьбу российского чиновничества на века, даже на тысячелетия вперед, и неважно, как они будут называться – подьячими, коллежскими асессорами, аппаратчиками или государственными советниками. Так и будут государевые люди безропотно терпеть начальственное хамство, ибо ответить – лишиться места или испортить карьеру.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 Кто ты без своей должности? — Ну так вот, если уяснил ты свое место, Федор Свет Алексеевич, — продолжал корни, то слушай дальше и слушай внимательно, потому что думается мне, что не уяснил ты ни черта. Ишь, рожа какая обиженная! Корней запрокинул голову и заорал, будто вещал на площади слобного места. — Слыхали, люди добрые! Посмотрит он, какой Михайло жених! «Да это я еще посмотрю, годишь ли ты, Михайли, в тесте!» В ответ Алексей и Осьма, хоть и не произнеся ни слова, одним только шевелением на лапках, умудрились вдвоем изобразить толпу, поддерживающую оратора. Корней оценил старание аудитории, кивком головы указал Федору. «Смотри, мол, и народ со мной согласен», а затем продолжил свой монолог уже спокойным голосом. «Как ты думаешь, Феденька, что Михайля через женитьбу получить желательно?» Землю вприданное? Да в погорыне земли. За неделю не обскачешь. Серебро? Осьма. Надо, Михайле, серебро. э и... э Осьма к досаде корней оказался не готов к такому вопросу, но сориентировался быстро. Лишним оно, конечно, никогда не бывает. Но Михаил и сам обогатиться способен. Лесопилка, мастерские и еще чего-нибудь измысли. Да и измыслил уже, только говорить еще об этом рано. Опять же. «Доля в военной добыче будет, и, как я понимаю, немалая». «Не, Корнегич, жениться на деньгах Михайле резону нет <coughs> Слыхал, Федюша?» «Ты, наверное, спросить хочешь, какого же рожна Михайле надо?» «Отвечу. Родства!» «Такого родства, чтобы двери перед ним открывались, другим недоступные, чтобы за такие пороги он вхож был, которым других и близко не подпускают. Понял меня?»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 И слова «друг мой, сердечный" прозвучали совершенно искренне. «Ныне на перепутье очутился. Две дороги перед тобой лежат. Одна ведет, прости уж на грубом слове, в глубокую-глубокую задницу, а вторая <coughs> «Вторая идет кверху, и может статься, что и к княжьему двору или в посадней четерем. «Понятно, разумеется, что тебе желательно пойти по второй, по той, что к высотам ведет. Да только в одиночку тебе на той дорожке делать нечего, потому ты ко мне и перескакал. «Признавайся, почуял, что наступают смутные времена, о которых мы с тобой весной толковали?» «Как ты тогда сказал? Времена, когда возможным станет все?» «Так, а, Федя?» «Прав...» «Правда твоя, Кирюш». «Ага».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 того я смуху гнобил и на леху окрысился, и на меня в моем же доме, как на подручника глядел, так? Да никого я не гнобил. Они же чушь несусветную. А ну-ка, признавайся, перебил корней. Что задумал? Чего уж теперь-то, Кирюш? Федор тяжко вздохнул. Все равно уже не сбудется. Говори. Ну. Федор все никак не мог избавиться от комка в горле. Поискал, чего бы хлебнуть.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 Федор, как за спасательный круг, снова ухватился за кувшин с квасом и припал к нему губами. «Мелко ты как!» — вымолвил после паузы Корней с искренней горечью. «Гори оно все огнем, лишь бы только успеть свой сундучок из пожара вынести. Ты ли это, Федор? Или впрямь мелким приказчиком сделался?» «Жизнь заставила!» — процедил сквозь зубы Федор, отвернувшись от Корнея и глядя куда-то в угол. «Ты же сам все обсказал!»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 — прервал грозивший затянуться паузу Восьма. Все мы здесь <к <к)> жизнью по-всякому ставленные, да не по одному разу. Так может, это самое хватит воздыхать, да подумаем, как эту злодейку, подобно всякой вздорной бабе, не только карач, но и всякообразно, чтобы, значит, место свое понимала. Ответом был взрыв хохота. Не то чтобы Осьма сказал что-то уж очень смешное, но сказанное это оказалось очень вовремя и прекрасно послужило разрядке эмоционального напряжения. Алексей хохотал широко, раскрыв рот и чуть не падал с лавки далеко, откидываясь всем телом назад. Федор наоборот, подался вперед, навалился грудью на стол и гулко-гоготал, колышась всем своим дородным телом и елозе ладонями по столешнице.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 Да, по — Ох, да, помню я, <смех> Кирюш, помню, только не с того боку заходил. Люба! Словно на сходке разбойной в атаге трубно возгласил Алексей. Хе -хе -хе, еще б не Люба! Отозвался со своего края сталасьма. В горницу степенно вплыла листвяна, любопытно зыркнула по улыбающимся лицам и пропела елейным голосом. Корнея Гейч, обед готов. Прикажешь подавать? «Подавай!» – распорядился воевода. И брашки вели, умеренно, для аппетита.